Как это произошло, мистер Корнер и сам себе никогда не мог толком объяснить. Мистер Корнер не относился к числу людей, которых приводят в пример на лекциях об умеренности. Свой первый стаканчик он пропустил так давно, что уже и вспомнить не мог, когда это было, и чего только не пил с тех пор из многих других стаканов. Но не было еще случая, чтобы он вышел или чтобы его удалось вывести из рамок его любимой добродетели — умеренности. Между нами стояла бутылка кларета. Часто вспоминал мистер Корнер. И мы выпили почти все, что в ней было. А потом он вытащил маленькую зеленую фляжку и сказал, что эту штуку делают из груш и что в Перу ее держат специально для детских праздников. Очень может быть, что он пошутил, но во всяком случае я не мог представить себе... Как это один единственный стаканчик? Я все время стараюсь припомнить, мог ли я выпить больше, покуда он говорил. Этот вопрос не давал покоя мистеру Корнеру. Этот он, который, вероятно, заговорил мистера Корнера до такого ужасного состояния, был его дальний родственник некий Билл Демон, служивший первым помощником на пароходе Ла Фортуна. В полдень они совершенно случайно столкнулись на Леденхолл-стрит. Впервые за многие годы, прошедшие с далекой поры их детства, Фортуна должна была на следующее утро выйти из доков святой Екатерины и взять курс на Южную Америку, и кто знает, когда они встретятся вновь. Судьба, бросив их друг другу в объятия, совершенно определенно, как на это указал мистер Демон, высказалась за то, чтобы вечером они вдвоем уютно пообедали в каюте капитана Фортуны. Вернувшись в контору, мистер Корнер послал. В Равенскорт-парк срочное письмо с удивительным сообщением, что он, возможно, не вернется домой раньше десяти вечера, а в половине седьмого он в первый раз направил свои стопы в сторону противоположную той, где находились его дом и миссис Корнер.